Глава двадцать седьмая Себастьян молчал, смотрел на меня и одновременно с тем сквозь меня. Глаза его заволокло черным туманом, на щеках лбу олели раны, но ни один мускул на его лице не дрогнул, не показал, что мужчине больно. «Что с тобой?» — прошептала я, не в силах оторвать от него взгляда. Ловчий грустно усмехнулся. Мы думали обхитрить ведьму, да только она обхитрила нас. После ее смерти сработало одно очень коварное проклятие, которое я не смог отразить или уничтожить. «Она ослепила тебя?» — ахнула я от догадки. «Не совсем. Ну да, сейчас я абсолютно слеп». Себастьян поджал губы, протянул мне руку, сжал мои пальцы. Побочный эффект, который скоро спадет. Это проклятие должно было убить меня. Но все пошло не по ее планам. Магия сорвала блок на моем резерве. Я закусила губу, ожидая продолжения. Но лучше бы он не произносил этого. «Ты должна убить меня». «Здрасте, приехали!» — нервно хихикнула я. «Это еще с какого перепуга-то? Не бывает необратимых проклятий!» Если он только блок сорвал, то это еще не беда? Зрение вернется, а значит, все не так уж и плохо. Я смолчала о том, что для уничтожения некоторых проклятий приходится потратить годы, а то и десятки лет. Ты не поняла, — покачал он головой. Сорвать этот блок с резерва могло только одним способом. Я одержим и велай. Внутри меня обосновался демон и теперь будет пожирать изнутри, пока не уничтожит. Я прошу тебя! Нет, умоляю! Убей меня!» Вот это оказалось выше всех моих сил. Я вцепилась в мужскую руку, как утопающий в веревку. «Должен был быть выход! Обязан!» Я вспомнила хитрую хмылку демона, с которым сражалась на обрыве. Вспомнила его самоуверенность и силу. Если он не погиб, а перенесся в тело Себастьяна... «Нет-нет-нет, какой же кошмар, магия!» «Иви, пожалуйста!» Он говорил это так спокойно и просто, как будто книгу просил передать. «Должен быть другой выход!» Но его нет, — Горько усмехнулся, ловче, глядя куда-то перед собой. «Будь я магом, уже бы погиб. А так я вновь ведьмак. Так хоть попрощаюсь с тобой. Идиот!» Я вскочила на ноги, обошла бревно, на котором сидел мой будущий муж. В голове крутилась какая-то мысль, ускользала сквозь пальцы, и я все никак не могла понять, что пытается подсказать мне сила. Иви. Хорошо, выдохнула я и зажмурилась. Хорошо. Хорошо, эхом отозвался Себастьян. Арили учила тебя уничтожению пойманного демона через огальную пентаграмму? Да, соврала я. Хорошо, ловчий улыбнулся. Тогда ты справишься. «Обязательно справлюсь», — произнесла я, склонилась и мягко поцеловала мужчину. А потом опустилась на землю прямо перед ним и начала чертить рисунок. Себастьян не видел, что я делаю, но повторял, какие символы и куда надо вписать, где изогнуть фигуру. «Ух, знал бы ты, милый, что я тут на самом деле рисую!» «Почти готова», — прошептала я, оценивая проделанную работу. Все же не зря Арилия настояла на изучении магии по правилам. «Хорошо». Его голос даже не дрогнул. «Возьми». Ловчий протянул мне длинный, слегка изогнутый кинжал в кожаных ножнах. А вот руки мелко подрагивали. И последнее желание. Он криво усмехнулся. Даже два. «Целься в сердце и...» «Поцелуй меня, ведьмочка». Я нервно хохотнула, присела рядом... Взяла в руки оружие и не смело прикоснулась своими губами к его. Себастьян обнял меня, притянул к себе и вложил в поцелуй все свои чувства. Страсть, любовь, обреченность, боль. Он прощался со мной сейчас, так отчаянно и неистово. А потом легко отпустил и улыбнулся, глядя сквозь меня. Закрыл глаза и выпрямился, позволяя мне ударить его кинжалом. Оружие дрожало в моих руках. По щекам беззвучно текли слезы. Прощаться он со мной вздумал, ловчий. «Думаешь, что от неправильной ведьмы так просто избавиться? Как бы не так!» Я шагнула в рисунок, выдолбленный на сухой земле, и полоснула себя по кисти. Темно-алые капли заскользили по коже, стекали с пальцев, окропляли землю. Я выпустила из себя дыхание, Искороговоркой произнесла заклинание, которое подсмотрела в одном из гримуаров. Себастьян даже дернуться не успел, когда магия начала действовать. «Что ты делаешь?» Ловчему не удалось скрыть изумление, просочившееся в слова. «Спасаю тебя, милый», — ухмыльнулась я. В следующее мгновение мир пошатнулся. Смазались краски, исчезло все вокруг. Осталась только я и кромешная тьма. Кровь продолжала капать с руки, но порез больше не болел. Я покинула реальный мир. До этого думала, что наша битва выиграна там, на обрыве, и тут, на поляне. Но ошиблась. Моя битва была впереди. Там, где заканчивался этот длинный, пугающий чужим дыханием и стонами туннель. Шла. Тут не было времени, потому не знаю, как долго передвигалась. Туннель казался бесконечным. Его стены то сходились, то расходились, будто бы тропа дышала. А потом резко расступились, появился тусклый лимонный свет. В центре круглой комнаты стоял тот, кого я не видела так давно. Демон хрен. «Опять ты!» — он принял вид Себастьяна и скривился. «Что тебе надо, ведьма?» «Вижу, что ты зализываешь раны». Я кивнула на олеющие пятна, проступающие через белую ткань рубашки. «Да, ты неплохо меня потрепала», — признался монстр родным голосом. «Но теперь все хорошо. Даже лучше, чем могло бы быть, ведьмак». Демон облизнулся и сверкнул янтарными глазами. «Это все прекрасно», — хмыкнула я и взмахнула рукой. Мир подчинился, материализовал мне стул с высокой спинкой. «Вот только с такой связью ни ты, ни он не выживете долго. Ты исчерпаешь его слишком быстро. А он, скорее всего, себя просто убьет. Ведь это не симбиоз, а паразитизм». «Какие ты умные слова знаешь, Эвелай!» — ухмыльнулся он. «Судя по тем воспоминаниям, что есть в теле моего нового хозяина, ты не обучалась нигде». «Не там копаешь, милый?» Мурлыкнула я и подалась вперед. «Ты ведь хочешь невременное пристанище, так?» Возможно, мне и показалось, но лже-себас навострил уши, сделал вид, что занят размышлениями, но его глаза блеснули подозрительно и хищно. «И так вышло, что у меня нет фамильяра», задумчиво протянула я, глядя вверх. «Даже не знаю, где найти сильного и верного защитника», с которым можно поделиться богатствами и силой, кому приносить жертвы. «Ты никогда до этого не убивала», — фыркнул монстр в облике ловчего. «Не води меня за нос!» «Какие мои годы!» — махнула я рукой. «Ты просто хочешь спасти его!» «А даже если и так, ты не выживешь в теле ведьмака!» «Ты предлагаешь мне стать твоим фамильяром?» «Как так вышло, что у тебя его нет? Ты сильна!» «От природы», — улыбнулась я, замечая явный хищный блеск в его глазах. Я отобрала силу у своей матери, отказалась от навязанного ею фамильяра. «Второй уровень, демон, второй! Подумай об этом!» Существо, чье имя я в трезвом виде правильно вряд ли произнесу, оскалился и вернул себе истинный облик. Вновь стал огромной чернильной кляксой с зубастой пастью с маленькими практически незаметными глазками. Облизнулся длинным тонким языком и довольно заурчал. «Вкусная ведьма, сильная ведьма! Добровольно — это хорошо! Подтверди свои намерения, и тогда я отпущу твоего ведьмака!» Я нервно выдохнула. Быть связанной с демоном все же лучше, чем быть одержимым им. В первом случае выживают, хотя история и не знала долгого подобного сотрудничества. во втором, сходит с ума и уничтожают все, до чего дотягиваются. Ох, Себастьян, должен же ты мне будешь за все это, ох, должен. В воздухе передо мной завис кинжал, точно такой же, с помощью которого я попала сюда. Обхватив рукоять, занесла клинок для удара и второй раз полоснула себя по кисти. Кровь хлынула новым потоком, а я произносила слова, которые никогда в здоровом рассудке не произнесла бы. «Хорошо», — прошелестела эта пакость. «Я подтверждаю договор. Приятно стать твоим фамильяром, Эвилайфран». И, «И когда образуется связь?» — уточнила я. «Она уже начала образовываться. Я материализуюсь, как только она окрепнет. А пока останусь тут набираться сил». «Ну уж нет!» «Ты немедленно покинешь тело и душу Себастьяна Мартома! Это мой первый приказ!» «Ты пока не властно надо мной, ведьмочка!» — хохотнул демон. «Это ты так думаешь, эль -хронарх. Я сама себя удивила тем, что смогла произнести это имя. Оно просто сорвалось с губ, как будто так и должно. Встала со стула и шагнула к монстру. «Ты слабее меня, а значит, подчинишься!» «Сейчас же!» Чернильная клякса пошла рябью, зашипела, заколыхалась. «Сопротивляться ты не в состоянии. Или думаешь, что я этого не знаю?» «Открой свой резерв, я насыщу тебя силой, ведь без нее ты погибнешь». Демон был явно удивлен таким жестом, а я молила магию помочь мне не оступиться. Воздух колыхнулся, я буквально почувствовала перед собой раскрытую ненасытную пасть. Она хотела есть и готова была сожрать все до чего смогла бы дотянуться прекрасно я улыбнулась держи выпустила каплю силы которой хватило бы демону ровно на один глоток через мгновение послышался недовольный ненасытный рев вкусно сама знаешь что да огрызнулся эльхронарх отпусти ведьмака и получишь больше намного больше ты он не договорил Я отпустила еще немного силы. Нужно было не переборщить, только раздразнить. Сделать так, чтобы он перестал подозревать. эль зарычал. Перед ним появилась полупрозрачная фигура Себастьяна. Ловчий был обмотан тонкими черными путами по рукам и ногам. Глаза закрыты, во рту кляп. Демон колыхнулся. Путы сорвались с мужчины и вернулись в чернильное бесформенное тело. А я еще явнее почувствовала голод монстра. Монстра, который теперь был моей частью. Мы стали половинками одного целого. Я ощутила силу, которую он мог мне предоставить, когда восстановится полностью. Это подкупала, сводила с ума, шептала о возможностях. Но сейчас напоить его мощью должна была я. Должна, потому что пообещала. «Твой ведьмак свободен», — прорычал Эльхронарх. «Но по имени Айвилай! Дай силы!» «Конечно!» — я протянула ему руку, с которой по-прежнему лилась кровь. «Не знаю, была ли рана на самом деле, или это так тут была показана та самая сила, которой хотел монстр. Бери! Теперь мы с тобой единое целое, демон!» Он облизнулся, проплыл прямо по воздуху вперед, потянулся щупальцами. Они тонкими иглами вонзились мне в руку. Больно и очень ощутимо. Потянули на себя энергию из внутреннего резерва. Я зашипела от этого чувства, но позволила ему пить. Глоток. Еще. И еще. Демон удовлетворенно зарычал, но не останавливался. Я чувствовала, как растет его сила. Улыбнулась. «Сейчас!» Тело прошило разрядом, волосы заискрились, встали дыбом. Но тварь этого не почувствовала. Она потеряла чувство самосохранения, продолжая пить из меня магию. Я усилила разряд. Пустила его по энергетическим центрам, о которых рассказывала мне Арилия. За ним еще один. И еще... Демон дернулся. Почувствовал что-то неладное. Но не мог бросить хлестать из меня свой наркотик. Я выдохнула сквозь сомкнутые зубы и выпустила всю силу. Только не по направлению к Эльхронарху. Я направила магию на собственное уничтожение, выжигание резерва. Не была уверена, что это сработает, но другого пути у меня не оставалось. Мне надо было как можно быстрее разорвать связь с фамильяром. Монстр вздрогнул, завизжал, забился в конвульсиях. Сила была на исходе, он тянул ее на себя... А я продолжала вливать в саморазрушающие заклинания. — Что ты делаешь? — взревел Эльхронарх. — Ты уничтожишь себя! — И тебя тоже, — кровожадно усмехнулась я, активируя последнее заклинание, которое прокатилось по телу обжигающей волной. Монстр попытался отскочить в сторону, да только было поздно. Было очень поздно. Я закричала от боли, пронзившей, казалось, каждую клеточку тела, боли, которая сжигала на своем пути все, до чего могла дотянуться. Я кричала и не слышала своего голоса из-за визга Демон умирал вместе со мной. Погибал от собственной жадности. — Я уничтожу тебя, тварь! — прошептала я, отпуская на волю завершающее проклятие. От прострелившей тела молнии стало очень холодно, настолько, что я перестала чувствовать руки и ноги, а села на несуществующий пол несуществующего в реальности мира. Демон упал рядом, его била крупная дрожь, силы покидали его. Я чувствовала это. Еще немного, и он погибнет, как и я. Больно. Очень больно. До ужаса. Я не чувствую ничего, кроме боли, которая сильными волнами прокатывается по телу. Магия не отзывается. Не спешит на помощь. «Открывай глаза, девочка», — просит знакомый голос, которым раньше мне зачитывались лекции и требовали исполнения всех правил ведьм, В изученных ритуалах. «Не смей, слышишь меня! Не смей!» Шепчет голос, которым мне в детстве рассказывали сказки, А потом учили эти самые сказки читать самой. «Я тебя сам придушу, как глаза откроешь!» Рычит третий голос. Тот, кого я так любила и хотела спасти. И спасла. Сделала. Значит, можно отпустить эту боль. Больше не страдать. У меня всё получилось. Демон мертв. И я могу уйти спокойно. Очередная волна прокатилась по телу, заставляя вздрогнуть. Стон вырвался из груди вместе с выдохом. «Иви!» «Ну что такое?» «Дайте уже спокойно умереть». «Иви!» Никакого сострадания. Не пытайся меня обмануть. Артефакт говорит, что ты в сознании. Ничего не понимая, открыла глаза. Спасибо тому доброму человеку, который закрыл тяжелыми шторами окно. Что-то мне подсказывало, что сейчас день в самом разгаре, и любопытное солнце заглядывает во все окна. Иви повернула голову и встретилась взглядом с Себастьяном. Он похудел. Черты лица заострились. Щетина затемняла скулы и подбородок. «Где мое спасибо?» — прохрипела я и закашлялась. Ловчий тихо выругался и протянул мне стакан с водой. Мои руки подрагивали. Стекло стучало по зубам, а прохладная жидкость казалась самым желанным. Я пила и пила, не в силах утолить мучившую меня жажду. Тем временем мужчина подложил мне под спину несколько подушек, накинул на ноги еще одно одеяло. Я же только благодарно кивнула. Меня до ужаса сейчас знобило. — Где мы? — В столице, — отозвался Себас, забирая у меня опустевший стакан. С того дня прошло трое суток. Я охнула. Потом собралась с мыслями и попросила. — Расскажи! — Тебе надо отдохнуть. — Расскажи! «Да что рассказывать?» — он взлохматил волосы пятерней. «Ты меня не послушала, решила рискнуть собой. Могла умереть, могла не провернуть задуманное, могла стать такой же одержимой. Демоны — весьма коварные существа, а напившиеся крови демоны опаснее вдвойне. Не знаю, как тебе это удалось, но ты вытащила его из меня и уничтожила. Но вместе с тем чуть не уничтожила себя». Себастьян провел рукой по лицу. Когда я пришел в себя, ты не дышала. Это чудо, что я успел. Сейчас уже все относительно неплохо, если не смотреть на то, что твой резерв два дня отказывался от вливаемой в него энергии. Складывалось впечатление, что что-то выжгло его, уничтожило. Вместе с Арилией нам удалось это исправить. Ты все еще магически истощена, но уже идешь на поправку. Он буквально скороговоркой выдал мне всю эту информацию. Но я вцепилась только в первую часть услышанного. — Так я все же уничтожила его? — Да, рискуя собой, — повторил мужчина, и так посмотрел на меня, что на какое-то мгновение даже стыдно за свое поведение стало. А потом я одернула себя и хмыкнула. Вообще-то я спасла кое-чью задницу. — Ну что попросишь за оплату долга? — огрознулся ловчий и еще раз провел рукой по лицу. — Прости. — И спасибо. «Заставила же ты меня понервничать, ведьмочка!» «А ты!» — я осеклась. «Твой резерв!» Себастьян поджал губы. «То, что сделал древний мудрец, пало прахом. Мой резерв вновь функционирует исправно. И теперь я могу черпать энергию как извне, так и из себя. Довольно странные чувства при этом, должен признаться. «Ну что же, две ведьмы в семье, — протянула я. Это будет очень весело!» — Обхохочешься, — буркнул ловчий. — Если тебе это так мешает, обратись к тому самому мудрецу еще раз. — Его уже нет в живых, — передернул он плечами. — Не к кому обращаться. Придется смириться. — Эй, я тебе вообще-то жизнь спасла. Прощался вот там со мной, на убийство подбивал, и сейчас с таким скорбным лицом тут как будто жалеешь. — Жалел бы, если бы с тобой произошло... Если бы ты... «Да поняла я, если бы я померла!» «Да только ведьму не так легко прикончить! Тебе ли не знать этого, ловчий?» — хихикнула я, откидываясь на подушке. От слабости хотелось спать. Этот разговор подарил незримые крылья. «Все хорошо. Теперь все точно хорошо». «Так, подожди!» — я встрепенулась, временно отгоняя сон. «Ты сказал, что я тут валяюсь уже три дня? У нас же вчера должна была быть свадьба!» «Ты все проспала, любимая», — ответил Себастьян. «А что, после всего, что ты видела, после всего, что произошло, ты все еще согласна стать моей женой?» «Прости, конечно, но что это должно было изменить? Ты видела мою работу изнутри. Я убил ведьму, твою сестру по силе. Ты убил преступницу, которая уничтожила много народу. Вместе с тем мы уничтожили еще и демона». Почему твоя работа должна была меня отвратить? Да о том, что ты ловчий, ты мне в нашу первую встречу сказал. Как бы ни для кого не секрет, чем вы занимаетесь. Он сбил меня с толку своим вопросом. И, кажется, в ответ я несла какую-то чушь, но остановиться не могла. Я не из тех девушек, кто целью всей своей жизни ставит замужество. Но раз уж ты и предложение сделал, и даже у папы моего благословение получил, то будь мужиком, держи слово. Себастьян рассмеялся, протер кулаками глаза. Я понял тебя, ведьмочка, а теперь пора спать, тебе еще надо набираться сил. Он встал, собираясь выйти из спальни. Не уходи, тихо попросила я, останься. Ловчий замер, словно решаясь. А потом облегченно выдохнул, вернулся, скинул обувь, и лег поверх одеял. Я прижалась к его груди щекой, почувствовала размеренное дыхание на волосах, стук сердца под пальцами и практически сразу уснула.